Попыталась вспомнить, куда это Лоуренс сорвался в такую рань. «Ах да, Массар!» Лоуренс хотел застать его, прежде чем тот уедет в день на бойню. Она повернулась на другой бок и моментально заснула. В 9 часов Лоуренс вернулся и разбудил ее, тряхнув за плечо. Массар не ночевал дома, его машина по-прежнему на месте, он не поехал на работу. Камила села на постели, взъерошила волосы. «Нужно предупредить жандармерию», — продолжал Лоуренс. «И что мы им скажем?» «Что Масар исчез, что нужно прочесать горы». «Ты ничего не скажешь о Сюзане Лоуренс отрицательно затряс головой. «Сначала надо обыскать его логово», — заявил он. «Устроить у него обыск? Ты что, спятил?» «Нужно, чтобы его нашли». «А чем поможет обыск в его лачуге?» «Возможно, поймем, куда он направился». «Что ты рассчитываешь там найти?» «Аккуратно сложенную шкуру волка-оборотня на полочке в шкафу?» Лоуренс пожал плечами. «Господи, Камила, хватит говорить! Поехали!» Через три четверти часа они уже входили в маленький домик Масара, выстроенный наполовину из бетонных блоков, наполовину из дерева. Дверь была не заперта. «Хорошо, хоть обойдемся без взлома», — заметила Камила. Лачуга состояла всего из двух комнат.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 переложив с нее на стол кепку, фонарик, газету, дорожную карту и несколько головок лука. Затем открыл морозильник и заглянул внутрь. «И что там?» — спросила Камила, не приближаясь. «Мясо, мясо и еще раз мясо», — сообщил Лоуренс. Он пошарил одной рукой в морозильнике, пока не добрался до дна. «Заяц, кролики, куски говядины, четверть туши, серные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 «В ящиках у него куча старого дерьма», — с отвращением пробурчал он. Камила подошла к распахнутой Настеж входной двери и стала при свете дня изучать карту. Он вычертил весь свой маршрут красным карандашом. «Вот, от э, Сен-Виктора до...» Лоуренс наскоро осмотрел вещи из ящика, снова сыпал их на место и сдул пыль, которая в тот же миг осела на поверхности стола. Камила развернула вторую половину карты. «Да кале!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 Камила подвернула карту, внимательно изучила район Меркантура. «Поди-ка к — позвала она. Лоуренс дернул подбородком, вопросительно глядя на нее. «Поди сюда!» — повторила она. «Здесь три крестика!» Лоуренс наклонился над картой. «Не вижу!» «Вот здесь!» — Камила ткнула кончиком пальцев в карту. «Они еле заметны!» Лоуренс вышел на улицу и, нахмурившись, начал пристально разглядывать карту, повернув ее к солнцу.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 «Я же тебе говорил, из-за нее у меня мозги вскипели!» «Кажется, они у тебя совсем сварились. Положи карту на место!» «Камила, ты же сама собиралась защищать Масара. Для него будет лучше, если я заберу эту карту». Дома Камила открыла Настя ставни, и Лоуренс разложил карту Франции на деревянном столе. «Она воняет, эта карта!» — заявил он, поморщившись. «И вовсе она не воняет!» — попыталась урезонить его «Камила!»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 Если в течение двух часов они ничего не найдут, им на помощь будет вызвана бригада из Антрево. Я бы поел, Камила. Умираю с голода. Давай сложим карту. Кстати, ты еще что-нибудь нашла? Еще четыре крестика, еле заметных. Все там же, между Национальной трассой 202 и Меркантурским заповедником. Лоуренс вопросительно поднял подбородок. Отмечены места около Андели и Аннелиа. К востоку от Сен-Виктора, около Гиё в десяти километрах к северу, около ла и почти на самой границе заповедника». «Не сходится», — заявил Лоуренс. «Там никогда не было нападений на овчарни. Ты уверена, это именно те места?» «Примерно». «Не сходится». «Наверное, обозначено что-то другое». Лоуренс погрузился в раздумье. «Может, там он расставил ловушки или капканы?» — предположил он. «А зачем отмечать их на карте?»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 Если бы он попытался изолировать Камилу от всего мира, она сбежала бы. Но как бы ему хотелось это сделать? Когда они уже заканчивали обедать, в кафе вбежал Ларке, брат дорожного рабочего, багровое напряжение и запыхавшийся. Все разговоры разом смолкли. Ларке никогда не заходил в кафе. Он брал обед с собой и ел на работе. — Что с тобой стряслось, отец? — ехидно осведомился хозяин кафе. — Тебе явилась Богородица? — — Причем тут Богородица, старый дурень? Я видел жену ветеринара, которая ехала из Сент-Андре. — Уверен, что в противоположную сторону, — заявил хозяин. Жена ветеринара работала медсестрой и колола задницы всем жителям деревни Сент-Виктор и ее окрестностей. Она пользовалась большим спросом. Рука у нее была легкая, и уколы она делала совершенно безболезненно. Кое-кто поговаривал, что секрет ее популярности в том, что она спит со всеми маломальски подходящими мужчинами, которых колет зад. Другие, более добросердечные, рассуждали так. Не ее вина, что ей приходится колоть в задницу кого ни попадя, не такая уж эта веселая работа, и вряд ли кто-нибудь хоть ненадолго пожелал бы оказаться на ее месте. «И что?» — обратился хозяин к ларке. «Она изнасиловала тебя в канаве!» «Нет, ты, правда, совсем свихнулся!» — возмущенно вскричал Ларки и презрительно засопел. «Хочешь, я тебе скажу, Альбер?» «Ну давай, коли есть что сказать!» «Она не желает колоть твою задницу, и ты не можешь этого пережить. Вот и поливаешь всех грязью, ведь больше ты ничего не умеешь!» На ну все, проповедь окончена!» — проговорил хозяин кафе, бросив на Ларки яростный взгляд. У Альбера были маленькие голубые глазки, едва заметные на широком кирпично-красном лице. В общем, назвать его привлекателем было трудно. «Да, я закончил, но только потому, что уважаю твою жену!» «Хватит!» — сказала Люси, положив руку на плечо мужа. «Что случилось, Ларке?» Жена ветеринара ехала из Гиё, там еще трех овец не досчитались. «В Гиё? Ты уверен? Что-то далековато!» «Ага, я ничего не выдумываю. В Гиё!»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 «Никто по Сюзане и слезинки не пролил. Ее ведь еще даже не схоронили. А тут, нате вам, по овечкам плачут. Все вы больные на голову, черт бы вас взял!» «Не плачем и по овцам!» — откликнулся Ларке. «Может, мы все здесь и вправду больные на голову, особенно Альбер, но никто и не думал забывать Сюзанну, а зверюга эту чертову, что ее загрызла, нам обязательно нужно найти!» «Это да!» — вздохнул кто-то. Ого, а если парни из Ге найдут ее раньше нас, как мы будем людям в глаза смотреть? Нет, мы ее сами сапаем. Мужики в ГИО стали вроде баб, с тех пор как лаванду начали выращивать. Размечтались, желчно заметил начальник местной почты, нервный и раздражительный мужчина. Мы и сами теперь никуда не годимся, как те парни из Гие из других мест. Мы нюх потеряли, троп не знаем, и зверя этого мы только тогда ссапаем, когда он сюда пожалует, сядет за стойку, да винца закажет. Потом еще подождем, пока он хорошенько налокается. Вот тогда в дистером навалимся, и бог даст одолеем, а для начала он всех живых тварей в наших краях сожрет». «Ну, ты сказала, веселый мужик!» «Это ж надо такую дурацкую историю выдумать, чтобы волк зашел стаканчик пропустить». «Может, нам попросить прислать вертолет?» Предложил кто-то. Вертошку. Чтобы горы осматривать. Ты дебил, что ли. Похоже, вдобавок ко всему еще массар потерялся, послышался чей-то голос. Жандармы выищут, по всей Гарри Ванс. Невелика потеря, пробурчал Альбер. Все-таки ты придурок, грустно заметил Ларке. Хватит вам! осадил их Люси. То может с уверенностью сказать, что Массары не сожрал зверь у парня Мания вечно бродить по ночам. «Вот-вот! И найдем его разодранным в клочья нашего Массара, это я вам говорю!» Лоуренс схватил Камилу за руку. «Все, пойдем отсюда», — произнес он, — «а то они сведут меня с ума». Они вышли на площадь, и Лоуренс перевел дух, словно они, наконец, выбрались из ядовитого облака. «Сборище кретинов!» — проворчал канадец. никакой не сборище, это просто люди, им страшно», — сердито сказала Камила. «У кого-то горе, кто-то напился. Впрочем, Альберт действительно с приветом». По раскалённым улицам они добрели до дома. «Что ты об этом скажешь?» — спросила Камила, повернувшись к Лоуренсу. «О чем? Об этих пьяных мужиках?» «Нет, о том месте, где волк напал на овец. Гиё. Эта деревня отмечена на карте». Лоуренс застыл на месте, глядя на камиллу «Как Масар мог это предвидеть?» — шёпотом спросила она. «Как он мог знать заранее?» Вдали послышался лай собак. Лоуренс напрягся, повернул голову в ту сторону, потом усмехнулся. «Жандармы ищут Массара», — сказал он. «Пусть поищут, всё равно не найдут. Сегодня ночью он был в Гиё, завтра появится в локостей. Убивает именно он, Камила. Это он убивает вместе с Красом». Камила хотела было что-то сказать, но передумала. Она не могла сообразить, как еще оправдать Массара.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 Данглар, приходя то в восхищение, то в отчаяние, не первый год тщетно пытался приноровиться к образу мысли Адамберга. Данглар вообще был склонен к терзаниям, а Адамберг был словно отлит в один прием, судя по всему, на скорую руку, из некоего текучего однородного вещества, не вступающего в соединение ни с какими другими, принимающего определенную форму лишь на короткое время. Как это ни удивительно, он легко со всеми уживался». «Разумеется, кроме тех, кто старался подчинить его себе, такие встречались. Всегда находится некто, желающий вами командовать». Комиссар расставил пальцы, измерил расстояние между Гиё и Локостей, затем стал искать ближайший к Локостей населенный пункт, куда еще не успел наведаться кровожадный волк-бродяга в поисках новых охотничьих угодий. Данглар несколько минут терпеливо наблюдал за комиссаром. А Данберг, обычно пребывающий в мире смутных видений и неясных мыслей, порой обескураживал своим пригирчивым отношением к мелочам. «Так что с этими волками?» — попытался привлечь его внимание Данглар. «С этим волком», — уточнил Данберг. «Это один волк, но стоит десятерых. Неуловимый пожиратель людей». «Это имеет к вам отношение? Хоть какое нибудь «Нет, Данглар. А какое, по-вашему, это может иметь ко мне отношение?» Данглар поднялся.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 В Польше напали на его след, но это еще надолго. Она нас крепко прижала. «Не совсем так. Я уеду, Данглар. Мы выиграем время и успеем найти мальчика, прежде чем она всадит мне пуль в живот». «Куда поедете?» «Сейчас решим. Скажите-ка, где живет предполагаемый заказчик убийства на улице Гейлюсака? «В Авеньоне». «Значит, туда я и отправлюсь». «Я еду в Авеньон. Никто, кроме вас, не должен об этом знать».